Глава 47. Американская спичка. После того, как Каупервуд, пустив всем пыль в глаза своим пожертвованием 300 тысяч на телескоп, получил нужные ему кредиты, враги его на время присмирели. Но только потому, что не придумали еще способа разделаться с ним. Общественное мнение, возбужденное газетами, все еще было против него». Но срок его концессии истекал лишь через 8-10 лет, а за это время он мог приобрести несокрушимое могущество. Окружив себя инженерами, управляющими, юристами, Каупервуд с молниеносной быстротой строил теперь линии своих надземных дорог одну за другой. Одновременно он готовил за подню враждебным ему чикагским банкам, предоставляя им через Видера – Кафрата и Эдисона – анкольные суды, чтобы в случае кризиса прижать их. Получив в свое распоряжение огромное количество акций и облигаций и руководствуясь обычным своим правилом не выплачивать более 6% дивиденда мелким акционерам, не принадлежащим к числу учредителей его компаний, Каупервуд наживал бешеные деньги – Когда предоставлялась возможность распределить большую прибыль, он тотчас выпускал новые акции, продавал их на бирже, а разницу клал себе в карман. Из сказ своих бесчисленных компаний он забирал огромные суммы под видом временных займов, а потом, по его указанию, послушные исполнители относили их в счет расходов на строительство, оборудование, эксплуатацию. словом. Он, как матерый волк, рыскал по чещебе, которую сам же и создал для себя. Слабым местом нового предприятия Каупервуда его надземных дорог, было то, что первое время оно не могло приносить дохода. К тому же надземные дороги начнут конкурировать с его старыми компаниями наземных городских железных дорог и в какой-то мере способны даже сократить их прибыли. А в акции этих компаний, Как и в акции надземных дорог у него были вложены огромные суммы. Если почему-либо курс резко снизится, все сразу захотят сбыть эти бумаги, отчего они еще больше упадут в цене, и ему самому придется их скупать, чтобы спасти положение. Боясь финансовых бурь и финансовых репрессий, Каупервуд стал накоплять резерв в государственных обязательствах, который решил довести до 8 или даже 10 миллионов долларов. Он поставил на карту слишком много и не хотел быть застигнутым врасплох. Когда Каупервуд приступал к постройке своих надземных дорог, не было никаких оснований предполагать, что в Америке в ближайшее время может разразиться финансовый кризис. Но вскоре возникло непредвиденное осложнение – Это было время расцвета трестов во всем их дутом великолепии. Уголь, железо, сталь, нефть, машиностроение и ряд других наиболее важных и прибыльных отраслей промышленности были уже трестированы, а такие как кожевенная, обувная, канатно-веревочная и прочие попадали во все большую зависимость от ловких и неразборчивых в средствах дельцов. В Чикаго – Шрайхардхенд, Арнил, Мэрил и еще с десяток им подобных богатели не по дням, а по часам, становясь во главе все новых и новых монополий, ибо хищники помельче, у которых доставало свободных средств, довольствуясь крохами с барского стола, неизменно приглашали их в учредители. Между тем, среди широких слоев нации росло убеждение, что в верхах засела кучка воротил, титанов без души и без сердца, стремящихся заковать народ в цепи рабства. Жертвы нищеты и невежества – эти массы в конце концов ухватились за программу одного западного политического деятеля, обещавшего им избавление от всех зол и с самозабвенной верой стали ее поддерживать. Сей апостол, видя, что золото в обращении становится все меньше и меньше, что деньги и кредиты нации забрала в свои руки горстка монополистов-банкиров, орудующих в целях личной наживы, узрел спасение в том, чтобы увеличить количество обращающихся денег. Это, как он считал, облегчит получение кредита и снизит судный процент».